«Восстановление порядка и спокойствия» от 1613 до 1619 года. С первых дней своего царствования Михаил начал заботиться об установлении порядка и в полной мере оправдал надежды русских, несмотря на все трудности, которые должен был победить, управляя государством со всех сторон разоряемым. Жестокие враги нашего отечества еще не смирились. Шведы в его северных областях, поляки и их помощники, гетман запорожских казаков Сагайдашной в западных областях, изменник Зарудский в Астрахани продолжали свои злодеяния. Первые действовали именем принца Филиппа, Вторые именем Владислава, который, наконец, и сам пришел с войском к Москве требовать русской короны. Третий с так называемой царицей Мариной еще не оставлял безумной надежды завладеть со временем престолом. И, покорив Астрахань, жил там царем и уже отправлял посольство к персидскому шаху абасу прося его покровительства против русских. Вот сколько опасностей угрожало Михаилу. Но с твердостью, осторожностью и благоразумием он всегда находил средства избегать или совсем уничтожать их. Прежде всего он старался избрать в свои советники самых достойных из тех бояр и воевод, которые участвовали в спасении Отечества. Разумеется, первое место среди избранных занимали князья Пожарский и Трубецкой и знаменитый гражданин Нижнего Новгорода Минин. Но последний недолго пользовался своим счастьем. Жизнь при дворе была не по нему. Его доброе сердце, привыкшее к простоте, тосковало по родине. Несмотря на все царские милости, И спустя три года Минин выпросил у царя позволение оставить свою должность думного дворянина и отправиться домой. В том же году он скончался и погребен в Нижнегородской соборной церкви «Преображение Господня». Я уверена, что каждый из моих слушателей, кого судьба приведет в Нижний Новгород, обязательно сходит поклониться этой знаменитой и драгоценной для нас гробнице. Знаете ли, кто поклонился ей однажды? Петр, наш незабвенный Петр. Ведь вы, наверное, уже знаете, каким великим государем он считался в истории, где только не говорят о нем. Вы знаете, как прославляют его не только русские, но и все другие народы, знающие русских. Итак, знаменитый Петр, проезжая однажды мимо Нижнего Новгорода, был в церкви Преображения и, подойдя к гробнице Минина, поклонился ей до земли и сказал на этом месте Погребён освободитель России». Как эти слова должны были бы приятны для того, кто заслужил их? Бессмертная душа Минина в небесном мире, может быть, почувствовала их сладость и там так благословила внука, как на земле благословляла деда за счастье Отечества. Петр был внук того Михаила, к которому мы теперь возвратимся, друзья мои». Итак, выбрав себе умных и верных советников, наградив всех, кто проявлял усердие в делах Отечества, несчастное время между царствия и простив всех раскаившихся изменников, молодой государь, коронованный 13 июля того же 1613 года, единодушно любимый народом, покровительствуемый Богом, Принялся за устройство царства почти разрушенного. Из многочисленных врагов России раньше всех погиб Заруцкий. Усмирить его помог тот самый шах Аббас, от которого он ожидал покровительства. Зная о его злодействах, умный шах не поддался на обман и, уважая царя Русского, выдал его посланнику чиновников Заруцкого. Вскоре потом Заруцкий услышал, что в Астрахани приближается отряд войск, посланных против него из Москвы под командованием князя Адоевского. Злодей испугался, и вместе с Мариной и ее сыном бежал на один из островов реки Урал. Но князь Адоевский и там отыскал его, взяв в плен и успокоив бедных астраханцев, страдавших под жестокой властью бунтовщика, привез его в Москву. Здесь и он, и сын Марины были казнены, а сама она умерла в темнице. Освободив Россию от этих внутренних врагов, молодой царь в то же время старался усмирить и внешних врагов. Заботясь гораздо больше о спокойствии подданных, чем о распространении своих владений, он благоразумно согласился на мир со Швецией. Этот мир, заключенный в 1617 году в Столбове, близ Тихвина, Не был выгоден Михаилу, потому что он должен был уступить Швеции Ингерманландию и Карелию и отказаться от своих прав на Лифляндию и Эстляндию. Но зато Новгородская область благословила умеренность своего царя, и несчастные ее жители отдохнули от бедствий, которые они несколько лет терпели от шведских войск и делагарди.